Глава 11. Заседание Совета Безопасности Высшего Координационного Совета Земли проходило в малом конференц-зале УАСС. С большинством присутствующих представителями УАСС, погранслужбы, земплана, ВКС, социальных институтов, Павел знаком не был. Двоих или троих встречал в управлении, директора УАСС видел в третий раз, и лишь Ромашина и Златкова знал достаточно хорошо». На центральное возвышение залов зашла незнакомая женщина в саре, с пышными седыми волосами, в которых посверкивали радужные капли. Женщина была немолода и некрасива, но взгляд выдавал в ней человека незаурядного и сильного. «Заседание Совета Безопасности объявляется открытым», сказала она певуче на Интерлинге. «Кворум соблюден. Прошу помнить, решения заседания имеют силу закона». Экстренное сообщение сделает комиссар евроазиатского сектора службы безопасности. Женщина села за стол, набрала шифр записывающей аппаратуры, приблизила к себе усик кип-переводчика. Ромашин занял ее место. Павел невольно напрягся, до него вдруг дошел смысл слов Совет Безопасности. Решение этого органа чрезвычайного положения не могла отменить даже Генеральная ассамблея ВКС. «Начну с того, что вы уже знаете», – проговорил Ромашин, глядя поверх голов присутствующих. «Две недели назад произошла катастрофа в лаборатории «Времени», в результате которой погибли 56 человек. За две недели расследования причин катастрофы удалось установить, что хроноускоритель, ствол, как мы его называем для краткости, продолжает работать, хотя неизвестно, откуда он черпает энергию. С гипотезами ученых вас ознакомит заведующий лабораторией доктор хронофизики Златков. Я же приведу несколько примеров. По данным статистического управления, за последние две недели резко возросло количество несчастных случаев как на Земле, так и в системе, увеличилось число аварий. Кроме того, по данным скорой помощи, за те же две недели возросло количество сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. Прослеживается прямая корреляция между работой ствола и негативными явлениями в жизни планеты. Ромашин посмотрел на Павла и отвел глаза. «Вокруг ствола накапливаются нарушения природной среды. Погодный баланс расстроен. Синоптики с трудом справляются с нарушением погодного равновесия в масштабах материка. Поддерживать равновесие с каждым днем становится все трудней. Нет смысла обвинять Секон в некомпетентности, в том, что она разрешила эксперименты со временем, не просчитав всех последствий. Главное сейчас – не допустить развития катастрофы. Начальник отдела снова посмотрел на Павла. «Волнуется», догадался тот. «За меня волнуется». «Однако появились дополнительные факты, заставившие нас задуматься», продолжал Ромашин. «А именно, мы, то есть человечество, находимся под контролем. Факты проверены, сомнений нет». Реакция слушателей показалась Павлу забавной. Все остались спокойными, задумчивыми, даже рассеянными, словно то, что они услышали, не выходило за рамки привычных представлений. Спустя полчаса Павел понял, насколько ошибался. Ромашин же отлично знал, с кем имеет дело, и сухо, точно сжато, перечислил факты, в том числе и о загадочном вмешательстве в поступки Павла неизвестного лица, позволявшем сделать вывод о контроле над людьми, Пусть и не над всем человечеством, но во всяком случае над теми, кто так или иначе связан с катастрофой в Брянском лесу. И последнее сказал Ромашин, оставаясь бесстрастным, как и все остальные. Вы слышали об открытии необычных явлений, каким-то образом связанных с работой ствола. Свечении в верхних слоях атмосферы, пузыре отталкивания материальных тел на высоте в 10 тысяч километров над землей, области поглощения у полюсов эклиптики. Все эти участки пространства укладываются на вектор, идущий из одной точки на поверхности Земли, из района расположения ствола. Мы проверили этот вектор и дальше в космосе. Сначала, до расстояния в 10 парсеков, не верилось, что дальнодействие ствола распространяется так глубоко в космос. Ничего. Никаких сюрпризов. 17 парсеков – новая область отталкивания размером в полтора световых года. 34 парсека – Еще одна область поглощения диаметром около семи световых лет. Предел наших космолетов, как вы знаете, 100 парсеков. Так далеко уходили только одиночные автоматы-разведчики, рискнули и мы. На сто втором парсеке Спейсер Славутич воткнулся в ничто. Ромашин кашлянул, отпил несколько глотков сока из бокала. Экипажу Спейсера удалось спастись на автономном панцире. Их подобрал идущий в Кильватере. Тирт-Ханкар. Конечно, ничто, пожалуй, слишком сильно сказано, но то, что увидели разведчики, иначе не назовешь. Звезды впереди исчезли. Сзади все было, как и прежде. Впереди чернота. Корпус спейсера стал таять, испаряться. Несмотря на защиту, энергозапас иссяк в несколько минут. Знаю, звучит неправдоподобно. Нонсенс, чушь. Но, Ромашин развел руками, факт. «А потом мы послали разведчиков по другим направлениям, и оказалось, что область пространства в радиусе 100 парсеков от Солнца окружена той же субстанцией, в которой бесследно исчезают зонды и беспилотные модули. Млечный путь исчез, будто почти все 200 миллиардов его звезд погасли. Погасли и другие галактики, их свет за пределами 200-парсековой сферы умер. Я не знаю, в чем тут дело, никто не знает». Сфера нормального пространства уменьшается со скоростью две световые минуты за секунду. Звезды на границе сферы гаснут. Мы свертываем экспедиции, эвакуируем колонии у иных звезд паники еще нет, но. Ромашин замолчал. Эра больших и могучих дел вспомнил Павел ироническое высказывание Марича. Неужели все это следствие катастрофы в лаборатории времени? И выхода нет? Раздался чей-то негромкий голос. «Есть. Надо выключить хронобур, генератор хронораспада. Поскольку тот, кто установил контроль над нами, не навязывает своей воли, своего решения, значит мы пока действуем правильно. Но ведь в ствол пройти невозможно, вы сами говорили». «Да, риск смертелен и нет гарантии, что удастся выключить генератор, но у нас нет иного выхода». «Уже есть кандидатуры?» «Их несколько, но оглашать список преждевременно». Главное, что все они знают, на что идут, и готовятся соответствующим образом. На возвышение вышел Златков. «Не буду утомлять вас с теоретическими выкладками», — начал он более угрюмый, чем обычно. Физика сунулся под глазами легли тени, глаза сухо блестели. Хронофизика пока остается наукой скандальной, ибо многие ее парадоксы каждый теоретик объясняет по-своему. Это касается и последнего эксперимента, закончившегося трагедией. И все же я попытаюсь свести гипотезы физиков или хотя бы большинство из них в одну. Итак, всех волнуют три вопроса. Почему произошла катастрофа? Чем это все кончится и что делать? Отвечаю по порядку. Катастрофа произошла из-за вмешательства извне. Расчеты специалистов сходятся полностью. С нашими энергиями и техникой проколоть время ниже миллиарда лет мы бы не смогли. Тем не менее, это произошло. Другой вопрос. Кто вмешался? Тут мнения расходятся. Многие считают, что вмешался иной разум. Есть даже гипотезы вроде той, что вмешались земляне из другого угла времени. Я же считаю, что вмешались наши потомки, использовав наше оборудование, хроноускоритель для своих целей. Основания так считать у меня есть. Доказано, что ствол проник не только в прошлое, но и в будущее. Чего не удавалось ни в одном из прошлых запусков. Павел встретил взгляд Ромашина, отлично понимая, что откровение Златкова тщательно отпрепарированная дезинформация для санитаров, наверняка записывающих речи выступавших на Совете людей. Вопрос второй: чем грозит вышедший из-под контроля эксперимент? По-моему, из сообщения Ромашина вы уже поняли ответ. Последствия эксперимента сказываются не только на Земле, но и в глубоком космосе. На расстоянии в 100 парсеков от Солнца исчезли звезды и галактики, картина привычной нам Вселенной. Одно из двух – либо это проявление фиолетового смещения, сжатия Вселенной, либо свидетельство того, что мы замкнуты в своеобразной петле времени. Но в том, что мы не исчезли сразу после хронопрокола, Земля, Солнечная система, ближайшее звездное окружение, я вижу в этом великую надежду. Надежду на то – что не все потеряно, и у нас остался шанс что-то сделать. И вместе с нами надеются те, кто все это устроил. Виновники катастрофы, наши правнуки. Почему они не могут сами исправить содеянное, я не знаю. Надо подумать. Но у нас самих есть шанс. Вот мы и подошли к третьему вопросу. Что делать? Ответ прост. Необходимо выключить хроноускоритель. Время само вытолкнет хронобур в нашу эпоху, и все вернется на круги своя или не вернется». Златков умолк. Эхо странных и страшных слов перестало метаться между стен, и на зал опустилась первозданная тишина. «Но для каких целей иной разум или наши потомки использовали хроноускоритель?» — спросил самый старый из членов Совета, сидевший впереди Павла. «Да», — очнулся Златков, — «это лишь предположение, но уж очень хорошо оно укладывается в прокрустово ложе имеющихся данных».